Глава восьмая. Дорога на Изенгард. Так ясным весенним утром на Зеленом Лугу возле реки-ущелицы снова встретились конунг Теаден и белый всадник гендель И были при этом Арагорн, сын Араторна, эльф-царевич Леголас, Бранд из Вестфальда и сановники Златоверхого дворца. Вокруг них собрались рестаницы, конники Мустангрима, более изумленные волшебством, нежели обрадованные победой. Взоры их то и дело обращались к таинственному лесу, который не исчезал. Но снова раздались громкие возгласы. Из-за гати показались воины, вышедшие из пещер, и старый Гамлинг, и Эумер, сын Эумунда а рядом с ними в развалку шагал гном Гимли. Шлема на нем не было, голова обвязана окровавленной трепицей, но голос звучал по-прежнему задорно-язычно. — Сорок два как один, любезный друг Леголас! — крикнул он. — Только вот у последнего оказался стальной воротник. Голова его следела, а секира моя, зазубрина. Твои-то как успехи! «На одного ты меня перегнал», — отвечал Леголас. «Да ладно уж, гордись. Коли ты на ногах держишься, то мне и проигрыш не в тягость». «Привет тебе, Эумер, сестрин сын», — сказал Теоден. «Поистине рад я, что вижу тебя в живых». «Здравствуй и ты, повелитель Ристании», — отвечал Эумер. «Видишь, рассеялся мрак ночи, и снова наступил день». Однако же диковинный подарок преподнес нам рассвет. Он удивленно огляделся и, посмотрев на лес, перевел взгляд на Гендельфа. «А ты снова явился в трудный час нежданно и негаданно», — сказал он ему. «Нежданно», — отозвался Гендельф. — «негаданно. Я, помнится, даже назначил вам место встречи». «Однако время ты не указал, и не знали мы, с чем ты вернешься, с какой неведомой подмогой». Ты великий волшебник, о Гендальф Белый. Может быть, и так, но пока обошлось без моего волшебства. Я всего лишь дал в свое время нужный совет, и Светозар меня не подвел. А победу принесла ваша доблесть и крепкие ноги вестфальцев, ни разу не отдохнувших за ночь. Все уставились на Гендальфа, онемев от изумления. Искоса поглядывали на странный лес и протирали глаза. Может быть, ему не видно того, что видят они?» Гендальф весело расхохотался. А вы о деревьях!» — сказал он. «Да нет, деревья я вижу не хуже вас. Но этот исход вашей битвы от меня не зависел. Здесь растерялся бы даже целый совет мудрых. Я этого не замышлял и уповать на это не мог. Однако же так вот случилось». «Но...» «Не твое волшебство?» «Так чье же?» — спросил Теоден. «Не Саруманова это уж точно. Значит, есть колдун сильнее вас обоих, и надо узнать, кто он таков». «Тут не волшебство, тут нет колдовского морока», — промолвил Гендельф. «Встала древняя сила. Старинные обитатели Средиземья, они бродили по здешним местам прежде». Чем зазвенели эльфийские песни, Прежде чем молот ударил железо. Еще руду не добыли, Деревья не ранил топор, Еще были юны подлунные Сребристые выси гор. Колец еще не бывало В те стародавние дни, А по лесам неспешно уже Бродили они. Ты задал загадку? «А где на нее ответ?» — спросил Теоден. «Хочешь ответа, поехали со мной в Изенгард, предложил ему Гендельф. «Как в Изингард? вскричали все разом. «Да так вот, в Изингард, отвечал Гендельф. «Туда лежит мой путь, и кто хочет, пусть едет со мной. Странные, должно быть, нас ожидают зрелища». «Однако ж во всей Ристании», — возразил Теоден, — Не найдется довольно ратников, даже если поднимутся на битву все до одного, забыв усталость и презрев раны. Не хватит их, чтобы осадить, а не то, что взять неприступную твердыню Сарумана. Словом, я еду в Изенгард, — еще раз повторил Гендриф. И времени у меня в обрез. На востоке темень смыкается. Увидимся, значит, в Эдоросе до ущерба луны. «Нет», — сказал Теоден, — «в смутный, предрассветный час я усомнился в тебе, но теперь нам расставаться не с руки. Я поеду с тобой, если таков твой совет». «Я хочу как можно скорее поговорить с Аруманом, объяснил Гендельф. «А он — виновник всех ваших бед, и слово теперь за вами. Но уж ехать так ехать немедля. Сможете?» — Воины мои утомлены битвой, — проговорил Конунг. — Да и сам я, по правде сказать, тоже очень устал. Полсуток в седле, потом бессонная ночь. Увы, старость моя неподдельная и не негнилоустно шептал ее. От этого недуга исцеления нет тут, и Гендельф бессилен. — Что ж, пусть все, кто поедет со мной, сейчас отдохнут, — сказал Гендальф. — Тронемся в вечеру. Да так оно и лучше, а впредь мой вам совет. Стоитесь, действуйте скрытно, И поменьше людей бери с собой, Теоден, Не на битву едем, на переговор. Отрядили гонцов из числа тех немногих, Кто остался цел и невредим. На самых быстрых скакунах Помчались они по ближним и дальним долам И весем разнося весть о победе. И повелел конунг всем рестанийцам От мала до велика снаряжаться в поход и поспешать к Эдоросу на боевой смотр через двое суток после полнолуния. Он взял с собой Визенгард Эомера и двадцать дружинников, а с Гэндальфом поехали Арагорн, Леголас и Гимли. Гном, несмотря на рану, не пожелал отстать от своих. — Удар-то пустяковый, пришелся в кость по шлему, — сказал он. — Да если я из-за каждой поганой царапины... — Сейчас попробуем подлечить, — прервал его Арагорн. Теоден вернулся в Горнбург и опочил таким безмятежным сном, каким не спал уж много лет. Легли отдыхать и те, кому предстоял с ним далекий путь. А остальные, все, кроме раненых, принялись за дело, ибо надлежало собрать под стенами и в ущелье телопавших и предать их земле. Орков в живых не осталось, и не было числа их трупам. Но многие горцы сдались в плен. В ужасе и отчаянии молили они о пощаде. У них отобрали оружие и приставили их к работе. «Отстроите вместе с нами заново то, что разрушали сорками. Принесете клятву никогда более с враждою не переступать изинских бродов. И себе во свояси, сказал им Эркенбранд. «Саруман обманул вас». И дорогой ценой расплатились вы за вашу доверчивость, а если поддержали победу, расплатились бы еще дороже. Дунландцы ушам своим не верили. Саруман говорил им, что свирепые рестаницы сжигают пленников живьем. Под Лигорнбурга посреди поля насыпали два кургана. Под одним схоронили вестфальцев, под другим ополченцев Эдороса. У самой стены был погребен главный телохранитель Теодена Гайма. Он пал, защищая ворота. Трупы орков свалили поодаль возле опушки новоявленного леса. И многие тревожились, ибо неведомо было, что делать с огромными грудами мертвечины. Закапывать хлопотно, да и некогда. Сжечь не достанет хворосту, а рубить диковинные деревья. Никто бы не отважился, если б Гендальф и не запретил строго-настрого даже близко к ним подходить. — И не возитесь с трупьем, — велел он. — К завтрашнему утру, я думаю, все уладится. Еще далеко не закончено было погребение, когда конунг со свитой изготовились к отъезду. И Теаден оплакал своего верного стража Гайму и первым бросил горсть земли в его могилу. — Великое горе причинил Саруман мне и всему нашему краю, — молвил он. — Когда мы с ним встретимся, я ему это попомню. Солнце клонилось к западному всхолмью излога. Теадена и Гендальфа провожали Гати. ополченцы и вестфальцы, стары, млад женщины и дети, высыпавшие из пещер. Звонко разливалась победная песнь и вдруг смолкла ибо угрюмые деревья внушали страх рестанийцам. На опушке кони стали, им, как и всадникам, не хотелось углубляться в лес. Недвижные, серые, зловещие деревья стояли в туманной дымке, их простертые ветки растопырились точно лапы, готовые схватить и впиться извилистыми щупальцами, застыли корни, а под ними зияли черные провалы. Но Гендель тронулся вперед, и за ним последовали остальные, въезжая один за другим под своды корявых ветвей, осенявших дорогу из Горнбурга. А она оказалась свободна. Рядом с ней текла ущельца, и золотистым сиянием лучились небеса. А древесные стволы по обе стороны уже окутывали сумерки, и из густеющей мглы доносились скрипы, Треск и кряхтение, дальние вскрики и сердитая безголосая молвь. Ни орков, ни лесных зверей не было. Леголас и Гимли ехали на одной лошади и держались поближе к Гендельфу, а то Гимли сильно побаивался леса. «Душно, как правда, — сказал Леголас Гендельфу. нас обступает безысходный гнев. «Слышишь, воздух трепещет?» «Слышу», — отозвался Гендальф. «А что сталось с несчастными орками?» — спросил Леголас. «Этого, я думаю, никто никогда не узнает», — отвечал Гендельф. Какое-то время они ехали молча, и Леголас все поглядывал по сторонам. Если б не Гимли, он бы охотно остановился и послушал лесные голоса. «Ничего не скажешь. Чудные деревья», — заметил он. «А уж я ли их не на своем веку? Сколько дубов знал от желудя до кучи трухи? А что, никак нельзя немного задержаться? Я походил бы по лесу, вслушался бы в их разговор, может, и понял бы, о чем речь?» «Нет-нет», — поспешно возразил Гимли. «Оставь их в покое». Я и так понимаю, о чем речь. Им ненавистны все двуногие, и вот они и переговариваются, как на ловчее ловить и давить. Нет, не все двуногие им ненавистны. Это ты выдумываешь, — сказал Леголас. Ненавидят они орков, а до эльфов и людей им дела нет, они и не знают, кто мы такие. Откуда же? Они не здешние, они родились и выросли в лесной глуши, в тенистых ложбинах Фангорна. Так-то, друг мой, Гимли. Фангорнские — это деревья. «Ну да, из самого, стало быть, гиблого леса в Средиземье», — проворчал Гимли. «Спасибо им, конечно, здорово помогли, но не лежит у меня к ним душа. Любуйся на них, коли они тебе в диковинку. А вот мне и правда такое привиделось увидеть, что там все леса и долины на свете до сих пор не нарадуюсь. Говорю тебе, леголаз, чудной народ эти люди». «Под носом у них дива дивная. На всем севере не сыщешь подобного. Они говорят, пещеры, пещеры, и все тут. убежища на случай войны, кладовки для припасов, друг мой леголаз. Да знаешь ли ты, какие хоромы сокрыты в горных недрах возле Хельмового ущелья? Проведай об этом гномы, они бы стекались сюда со всех концов земли, чтобы только взглянуть на них, и платили бы за вход чистым золотом». «А я не пожалел бы золота за выход, если бы там случайно оказался», — заявил Леголас. «Ты их не видел. Что с тебя взять?» — сказал ему Гимли. «Прощаю, так и быть, твою дурацкую шутку. Да, ваш царский подгорный дворец в Лихолесе, который, кстати, гномы же и отделывали, просто берлога по сравнению со здешними хоромами. Это огромные чертоги!» в которых звучит-зазвучит медленная музыка переливчатых струй и вечные капели над озерами прекрасными, как телец-зарам в сиянии звезд. А когда зажигают факелы, и люди расхаживают по песчаным полам под гулкими сводами, тогда, представляешь ли, галаз гладкие стены сеют сверкание самоцветов, кристаллей, рудных жил... И озаряются таинственным светом мраморные кружева и завитки, вроде раковин, прозрачные, словно пясти. Владычицы Галадриэли. И слушали голос, повсюду вздымаются, вырастают из многоцветного пола причудливые, как сны, витые, изваяния колонн, белоснежные, желто-коричневые, жемчужно-розовые, а над ними блещут сталактиты. Крылья, гирлянды, занавеси, окаменевшие облака, башни и шпили, флюгера и знамена висячих дворцов, отраженных в недвижно стылых озерах и дивные мерцающие видения рождаются в темно-стеклянной глади. Города, какие и Дарину едва ли грезились, улиц, колонады и галереи, подвешенные на черную глубиной. Но вот падает серебряная капля. Круги расходятся по стеклянистой воде. И волшебные замки колышутся, словно морские водоросли в подводном гроте. Наступает вечер. Факелы унесли. Видения блекнут и гаснут. А в другом чертоге, блистая новой красой, является новая греза. Чертогов там не счастлив глаз. Хоромина за хороминой. Своды над сводами. «Бесконечные лестницы, и в горную глубь ведут извилистые ходы пещеры, хоромы возле Хельмова ущелья, счастлив жеребий, что привел меня сюда. Уходя, я чуть не плакал». «Ну, раз так Гимли, — сказал немного ошарашенный Леголас, — то желаю тебе уцелеть в грядущих битвах, Вернуться в здешние края и снова узреть любезные твоему сердцу пещеры. Только ты своим-то про них не очень рассказывай. Судя по твоим словам, здесь трогать ничего не надо, а от семейки гномов с молотками и чеканами вреда, пожалуй, не оберешься. Может, рестанийцы и правильно делают, что помалкивают об этих горных хоромах. — Ничего ты не понимаешь, — рассердился Гимли. — Да любой гном просто обомлеет от восторга. Нет среди потомков Дарина таких, чтобы приняли здесь добывать драгоценные камни или металл, будто даже алмазы и золото. Ты ведь не станешь рубить по весне на дрова цветущие деревца? Этот каменный цветник стал бы у нас изумительным блистающим заповедником. Бережно и неспешно, тюк да тюк, там да сям. Бывает за день только один раз и приладишься с чеканом. Мы, знаешь, как умеем работать. И через десятки лет чертоги явили бы свою сокровенную красоту и открылись бы новые. Там, где сейчас за расселенными скал зияют темные пропасти. И все бы озарилось светом, леголаз. Засияли бы такие же невиданные светильники, как некогда в Казадуме. И отступила бы ночь, от века заполонившая горные недра, Она возвращалась бы только по нашему мгновению. — Удивил ты меня, Гимле, сказал Леголас. — Раньше я таких речей от тебя не слыхивал. Еще немного, и я чего доброго начну сожалеть, что не видел твоих чертогов. Ладно, давай заключим уговор. Если обоих нас минует гибель, что вряд ли, то немного попутешествуем вдвоем. Ты со мной в Фангорн? А потом я с тобой к Хельмову ущелью. — Фангорн-то я бы далеко стороной обошел, — вздохнул Гимли. — Но будь по-твоему, Фангорн так Фангорн. Только уж после этого прямиком сюда я сам тебе покажу пещеры. — Идет, — скрипел леголаз. Но пока что, увы, и от пещер мы отъезжаем все дальше. А вот, гляди-ка, и лес кончается. «Далеко еще до Изенгарда, Гэндальф?» «Кому как?» — отозвался Гэндальф. «Сарумановы вороны летают по прямой, им пятнадцать лик, пять от ущельного излога до переправы, оттуда еще десять до Изенгардских ворот. Но мы отдохнем, заночуем». «А там, на месте, что нас все-таки ожидает?» — спросил Гимли. «Ты-то, конечно, знаешь заранее, а я даже не догадываюсь». «Нет, я заранее не знаю», — отвечал маг. «Я там был вчера ночью, с тех пор могло случиться многое. Но ты, я думаю, сетовать не будешь, что зря проехался, хотя и покинул, не насмотревшись, блистающие пещеры Агларонда». Наконец они выехали из лесу к развилке большой дороги, которая вела от ущельного излога на восток, к Эдоросу и на север к Казенгардской переправе. Леголас остановил коня на опушке, с грустью оглянулся и громко воскликнул. «Там глаза!» — закричал он. «Из-за ветвей глаза глядят нам вслед. В жизни не видал таких глаз!» Встревоженные его возгласом воины тоже остановились и обернулись, а Леголас поскакал обратно. «Нет, нет!» — завопил Гимли. «Езжай куда хочешь, коли совсем свихнулся, а меня спусти с лошади. Ну тебя с твоими глазами!» «Стой, царевич Лихолесье!» — приказал Гендальф. «Сейчас не время. Погоди, от тебя этот лес не уйдет». Между тем на опушке показались три удивительных исполина. Ростом строллей, футов 12, если не больше. Плотные, крепко сбитые, как деревья в паре. Долгоногие, длиннорукие, многопалые. То ли одежда в обтяжку, то ли кожа была у них светло-бурая. Курчавились кронами пышные волосы, торчали серо-зеленые мшистые бороды. Огромные внимательные глаза глядели вовсе не на конников. Взоры их устремлялись к северу. Внезапно они, приставив раструбом руки карту, рту, издали громкий клич, похожий на пение рога, но протяжнее и мелодичнее. Раздались ответные звуки. Всадники обернулись в другую сторону и увидели, что с севера к лесу быстро приближаются такие же исполины, вышагивая в траве. Шагали они точно аисты, но гораздо проворнее. Конники разразились изумленными возгласами, иные из них схватились за мечи. — Оставьте оружие, — сказал Гэндальф. — Это всего-навсего пастухи. Они не враги наши, да они нас вовсе и не замечают. Видимо, так оно и было. И Полины, даже не взглянув на всадников, скрылись в лесу. Пастухи, сказал Теаден, а где же их стада? Кто они такие, Гендельф? Тебе они по всему, видать, знакомы? Пастыри деревьев, отвечал Гендельф, давно ли о конунг Теаден, внимал ты долгим рассказом у вечернего очага? Многие рестонийские дети, припомнив волшебные сказки и чудесные были, Шутя, отыскали бы ответ на твой вопрос. Ты видел Онтов, Конунг? Онтов из фангорнского леса, который на вашем языке зовется Онтвальд. Может, тебе казалось, что он прозван так, ненароком? Нет, Теаден. разуверься. Это вы для них мимолетная неболь. Столетия, минувшие со времен Орлока, Эурла до да старца Теадена в их памяти короче дня, и летопись ваших деяний, как пляска солнечных зайчиков. Он ты, — вымолвил конунг после долгого молчания. Да, среди сказочных теней понятнее нынешние чудеса, а время нынче небывалое. Век за веком мы холили коней и распахивали поля, Строили дома, ковали мечи и косы, выезжали в дальние походы и помогали гондорцам воевать и называли это жизнью людской и думали, будто мир вертится вокруг нас и знать не желали никаких чужаков за нашими рубежами. Старинные песни и сказания мы забывали, одни обрывки их случайно достигали детских ушей и вот совершилось. Древние небылицы ожили, И откуда ни возьмись, явились средь бела дня. — Вот и радуйся, конунг Теаден, сказал Гэндальф. — Стало быть, нынче злая беда грозит не только недолговечному роду людскому, но и жизни иной, которая мнилась вам небылицей. Весть у вас союзники и соратники, неведомые вам самим. Не знаю, радоваться мне или печалиться. — возразил Теоден. — Ведь даже если мы победим, все равно много дивного и прекрасного исчезнет, наверное, из жизни Средиземья. — Исчезнет, — подтвердил Гэндальф. — Лиходейство Саурона с корнем выкорчивать не удастся, и след его неизгладим. Но такая уж выпала нам участь. Поехали дальше, навстречу судьбе. Обросший лесом злок остался позади. Свернули налево к бродам. Леголас скакал последним, то и дело озираясь, солнце уже закатилось, но, отъехав от горных подножий, они взглянули на запад и увидели за вратами рестаний багряное небо и пылающие облака. Стаи черных птиц носились кругами и разлетались в рассыпную у них над головой, с жалобным криком возвращаясь на свои скалистые кручи. «Вдоволь поживы тервятникам на бранном поле», — сказал Эомер. Они шли на рысях по темнеющей траве. Медленно выплыла чуть урезанная луна, и в ее серебристом свете степь колыхала неровные серые волны. Часа через четыре подъехали к переправе. Под откосом виднелись длинные отмели и высокие травянистые насыпи. С порывом ветра донесся волчий вой, и горестно припомнили рестаницы. Сколько доблестных воинов полегло в этих местах. Прорезая насыпи, дорога витками спускалась к воде и поднималась в гору на том берегу. Три узкие тропы из тесаных камней и конские броды между ними вели через голый островок посредине реки. Конники смотрели на переправу и дивились. Обычно там, меж валунов, клубилась и клокотала река, а сейчас было тихо. Безводное русло обнажило галечники и серые песчаные залежи. «Унылые места, их и не узнать», — проговорил Эомер. Саруман изуродовал все, что смог. Неужели же запрудил и загадил источники Изина? «Похоже на то». «Надо ли нам, — молвил Теоден, — непременно ехать этим путем мимо наших мертвецов истерзанных, «И изглоданных». «Надо», — сказал Гэндальф. «Надо нам ехать этим путем. Скорбь твоя, конунг, понятна. Ты, однако, увидишь, что волки с окрестных города наших мертвецов не добрались. Они обжираются трупами своих приятелей-орков. Такая у них дружба не на жизнь, а на смерть. Вперед!» Они спустились к реке, и волчий вой притих, а волки попятились. Страшен был им вид Гэндальфа, грозно-белого в лунном свете и его гордого серебряного коня Светозара. Конники перешли на островок, а мерцающие глаза тускло и хищно следили за ними с высокого берега. — Взгляни, — указал Гэндальф, — друзья твои не дремали. И они увидели посреди островка свеженасыпанный курган, обложенный камнями и утыканной копьями. «Здесь покоются все мустангримцы, павшие окрест», — сказал Гэндальф. «Мир их праху», — отозвался Эомер. «Ржа и гнили сточат их копья, но курган останется навеки. Стеречь изенгардскую переправу». «И это тоже ты, Гэндальф?» «Бесценный друг», — спросил Теоден. «Многое же ты успел за вечер и за ночь». «Спасибо Светозару и другим безымянным помощникам», — сказал Гендельф. «Дело было, только поспевай. Одно скажу тебе в утешение возле этого холма. Молва троекратно умножила число павших, хотя погибло и вправду немало. Больше, однако, рассеялось, и я собрал всех, кого удалось собрать. Одних я отправил с Гримбладом из Вестфольда на помощь Аркенбранду, другим поручил» погребение. Теперь они на пути к Эдоросу. Твой синишаль, Эльф Эльфхельм ведет их, и вдогон им послана еще сотня другая конников. Сарума набрушил на Хельму в укрепь все свое воинство, завернул даже мелкие отряды. А все же я опасался, что какая-нибудь банда мародеров или суворовол-калаков нападет, На беззащитную столицу Теперь ты можешь не тревожиться. Дворец твой ожидает тебя В целости и сохранности. Радостно будет мне возвратиться Под златоверхи кровь моих предков, Пусть и ненадолго, — сказал Аден. Распростившись с островком И скорбным курганом, Пересекли реку и взъехали На высокий берег. Едва они отдалились, Волки снова злобно завыли. Еще в седой древности была проложена дорога от Изенгарда к переправе. Она шла подле реки, сворачивая на восток, потом на север, наконец оставив реку в стороне, вела прямиком к Изенгардским воротам на западной окраине долины, миль за шестнадцать от ее устья. Ехали они не дорогой, а рядом с нею, по целине, густо заросшей свежей травой. Ехали быстрее, чем прежде, и к полуночи проскакали добрых пять лик. Тут, у подножия мглистых гор, и заночевали. Конунг не на шутку утомился. Длинные отроги Нанкурунира простерлись им навстречу, и густая темень скрыла долину. Луна отошла к западу, спряталась за холмами. Однако же из долины, затопленной темнотой, вздымался огромный столб дымных паров, клубившихся и опадавших, и под лучами луны черно-серебряные клочья расползались в звездном небе. «В чем тут дело, как думаешь, Гендельф? спросил Арагорн. «Похоже, будто горит вся колдовская логовина. «Нынче из этой логовины дым всегда клубами валит», — сказал Эумер. «Но такого и я, пожалуй, что не видывал. Дым, то поглядите, маловато, все сплошь пар». «Это Саруман готовит что-нибудь новенькое. Наверное, вскипятил воды Изина, оттого и русло сухое». «Может, и вскипятил», — согласился Гэндальф. «Завтра утром узнаем, в чем дело с Изином, а пока попробуйте все-таки отдохнуть». Заночевали неподалеку от бывшего русла Изина, пустого и заглохшего. И спали, кому спалось. Но посреди ночи вскрикнули сторожевые, и все проснулись. Луна зашла — Блистали звезды, но темнее ночи вскрылась темнота и пролилась по обе стороны реки и уползала к северу. — Ни с места, — велел Гендальф, — оружие не трогать. Погодите, сейчас минует. Их окутал сплошной туман. Сверху мигала горсточка серых звезд, но по обе руки стеной выросла темень. Они оказались как бы в узкой лощине, стиснутые раздвоенным шествием Исполинских теней. Слышались голоса и шепоты, стенания, и тяжелый протяжный вздох. И долгим трепетом ответствовала земля. Казалось, конца не будет Их испуганному ожиданию. Однако темнота растаяла, И звуки стихли. Замерли где-то в горах. А в южной стороне, близ Горнбурга, За полночь раздался громовой гул, точно ураган пронесся по долине, и содрогнулись недра земные. Всех объял ужас. Затворившись, ждали, что будет. Наутро вышли поглядеть и замерли в изумлении. Не стало ни волшебного леса, ни кроваво-черной груды мертвецов. Далеко в низине трава была вытоптана, будто великаны-пастухи прогнали там бесчисленные стада, а за милю от гати образовалась огромная расселена и над ней щебня. Говорили, что там схоронены убитые орки, но куда подевались несметные толпы, бежавшие в лес, никто никогда не узнал. Туда, на этот холм, не ступала нога человеческая, и трава на нем не росла. Его прозвали Мертвецкая Запасть. И диковинных деревьев в ущельном излоге более не видели. Как явились они ночью, так и ушли к себе обратно в темные ложбины Фангорна. Страшной местью отомстили они оркам. После этого конунгу с дружинниками не спалось. А ночь тянулась тихая, и только под утро вдруг обрела голос река. Волны и мели захлестнуло половодьем, потом вода схлынула. Изин струился и клокотал деловито, как ни в чем не бывало. На рассвете они изготовились к походу. За бледно-серой дымкой вставало невидимое солнце, отяжелело, напитавшись стылом смрадом, серая утренняя мгла. Медленно ехали по широкой, ровной и гладкой дороге. Слева сквозь туман виднелся длинный горный отрок, въезжали в Нанкурунир. Колдовскую логовину, открытую лишь с юга. Когда-то была она зеленая и пышной, ее орошал полноводный изен, вбирая ручьи, родники и дождевые горные потоки, и вся долина возделывалась, цвела и плодоносила. Но это было давно. У стен изенгарда и нынче имелись пашни, возделанные сарумановыми рабами, Но остальной долиной завладели волчицы и терния. Куманика оплела землю, задушила кустарник. Под ее густыми порослями гнездились робкие зверьки. Деревьев не было. Среди гниющей травы там и сям Торчали обугленные, изрубленные пни, Останки прежних рощ. Угрюмое безмолвие нарушал лишь изен, Бурливший в каменистом русле. Плавали клочья дыма и клубы пара, оседая в низинах. Конники помалкивали, и сомнение закрадывалось в их сердца. Зачем их сюда понесло? И добром ли все это кончится? Через несколько миль дорога превратилась в мощенную улицу, и ни травинки не росло между каменными плитами. По обе стороны улицы текла вода в глубоких канавах. Громадный столб появился из мглы. На черном постаменте был установлен большой камень, высеченный и размалеванный наподобие длинной белой длани. Перст ее указывал на север. Недалеко, они знали, оставалось до ворот Изенгарда, и чем ближе к ним, тем тяжелее было на сердце. А впереди стеной стояла густая мгла. Многие тысячелетия в колдовской логовине высилась у горных подножий древняя крепость, которую люди называли Изингардом. Ее извергла каменная глупь, потом потрудились номинорские умельцы, и давным-давно обитал здесь Саруман, строитель не из последних. Посмотрим же, каков был Изингард в дни Сарумана, многими почитавшегося за верховного и наимудрейшего мага. Громадное каменное кольцо вросло в скалистые откосы, и лишь один был вход внутрь. Большая арка с югой и под ней туннель, прорубленный в скале, с обеих сторон закупоренный массивными чугунными воротами. Толстые стальные брусья глубоко впились в камень, а ворота были так подвешены на огромных петлях, что растворялись легко и бесшумно от слабого нажима. За этим гулким туннелем приезжий оказывался как бы на дне чаши, от края до края которой была добрая лига. Некогда там росли меж аллей фруктовые рощи и журчали ручьи, стекавшие с гор в озерцо, но к концу владычества Сарумана зелени не осталось и в помине. Аллеи замостили черным плетником, Вдоль них вместо деревьев втянулись ровными рядами мраморные медные и железные столбы, их сковывали тяжкие цепи. Громады скал, ограждавшие крепость, были источены изнутри ходами и переходами между тайниками, кладовыми и камерами, кругом обставлены всевозможными постройками, зияли бесчисленные окна, бойницы и черные двери, там ютились тысячи мастеровых. Слуг рабов и воинов там хранилось оружие. Там в подвалах выкармливали волков. Все днище каменной чаши тоже было исверлено. Низкие купола укрывали скважины и шахты. И при луне Изенгард выглядел беспокойным кладбищем. Непрестанно содрогалась земля. Винтовые лестницы уходили вглубь к сокровищницам, складам, оружениям, кузницам и горнилам. Вращались железные маховики, неумолчно стучали молоты. Скважины изрыгали дымные струи и клубы в красных, синих и ядовито-зеленых отцветах. Дороги меж цепей вели к центру, к башне причудливой формы. Ее воздвигли древние строители, те самые, что вытесали скалистую ограду Изенгарда. Казалось, однако же, что людям такое не под силу, что это отросток костей земных, увечье разверзнутых гор. Гигантскую глинцевито-черную башню образовали четыре сросшихся граненых столпа. Лишь наверху, на высоте 500 футов, над равниной, Они вновь расходились кинжальными остриями. Посредине этой каменной короны была круглая площадка, и на ее зеркальном полу проступали таинственные письмена. Ортханг — так называлась мрачная цитадель Сарумана. И волею судеб, а может и случайно, имя это по-эльфийски значило «клык-гора», а по-древнерестанийски — «лукавый ум». Могучей и дивной крепостью был Изенгард, и многие тысячи лет хранил он великолепие. Обитали здесь и великие воеводы, стражи западных пределов Гондора, и мудрецы-звездочеты, но Саруман медленно и упорно перестраивал его в угоду своим злокозненным планам и думал, что он великий, несравненный, искусный зодчий. На самом же деле... Все его выдумки и ухищрения, на которые он разменял былую мудрость, и которые мнились ему детищами собственного хитроумия, сначала до конца были подсказаны из Мордора. Строил он не что иное, как раболепную копию. Игрушечное подобие бородура великой черной твердыни с ее бастионами, оружейными темницами и огнедышащими горнилами и тамошний властелин в непомерном своем могуществе злорадно и горделиво смеялся над незадачливым и ничтожным соперником. Таков был оплот Сарумана, так его описывала молва, хотя очевидцев и не было, ибо не помнилось рестанийцам, чтобы кто-нибудь из них проник за крепостные врата, а те немногие, кто там побывал, Те, вроде гнилоуста, ездили туда тайком и держали язык за зубами. Гендальф проехал мимо столба с изваянием длани, и тут конники заметили, что длань-то вовсе не белая, а точно испятнанная засохшей кровью, и вблизи стало видно, что ногти ее побагровили. Гендальф углубился в туман, и они нехотя последовали за ним. Кругом, словно после половодья, разлились широкие лужи, поблескивали колдобины, налитые водой, журчали в камнях ручьи. Наконец Гэндальф остановился, сделал им знак приблизиться, и они выехали из тумана. Бледный послеполуденный солнечный свет охватил ворота Изенгарда. А ворот не было. Ворота, сорванные с петель, и покореженные валялись поодаль Среди руин, обломков и бескрайней свалки щебня. Входная арка уцелела, но за ней тянулась расселена, Туннель, лишенный кровли. По обеим его сторонам стены были проломлены, Сторожевые башни сшиблены и стоптаны в прах. Если бы океан во всей своей ярости обрушился на горную крепь, и то бы он столько не наворотил. А в кольце полуразваленных скал дымилась и пузырилась, залитая водой, огромная каменная чаша, испуская пары, колыхалось месево балок и бруси, сундуков и ларей и всяческой прочей утвари. Искривленные, покосившиеся столбы торчали над паводком. Все дороги были затоплены, а каменный остров посредине окутан облаком пара. Но по-прежнему темной, незыблемой твердыней возвышалась башня Ортханка, и мутные воды плескались у ее подножия. Конунг и его конники глядели и поражались. Владычество Сарумана было, очевидно, неспровергнуто, но кем и как? Снова посмотрели они на арку, на вывернутые ворота и рядом с ними на груди обломков вдруг заметили двух малышей в сером, почти неразличимых среди камней. Подле них стояли и валялись бутылки, чашки и плошки. Похоже, они только-только плотно откушали и теперь отдыхали, от трудов праведных. Один, видимо, вздремнул, другой, скрестив ноги и закинув руки за голову, выпускал изо рта облачка и колечки синеватого дымка. Теоден, Эомер и прочие рестаницы обомлели от изумления. Такое ни в одном сне не привидится, тем более посреди сокрушенного Изенгарда. Но прежде чем конунг нашел слова, малыш-дымопускатель заметил, в свою очередь, всадников, вынурнувших из тумана, и вскочил на ноги. Не дать не взять юноша, только в половину человеческого роста он стоял с непокрытой головой, на которой курчавилась копна каштановых волос, а облачен был в замызганный плащ, вроде Гендельфа и его сотоварищи, когда те заявились в Эдорос. Положив руку на грудь, он низко поклонился. Потом, словно не замечая мага и его спутников, обратился к Эумеру и Конунгу. «Добро пожаловать в Изенгард, милостивые государи!» промолвил он. «Мы тут исполняем должность привратников. Меня лично зовут Мериадок, сын Сарадока. А мой товарищ по оружию, которого, увы, одолела усталость...» Тут он отвесил товарищу по оружию хорошего пинка... Зовется Перегрин, сын Паладина, из рода преславного крола. Обиталище наше далеко на севере. Хозяин крепости Саруман, он у себя, но затворился, видите ли, с неким гнилоустом. Иначе бы, разумеется, сам приветствовал столь почетных гостей. — Да уж, конечно, приветствовал бы, — расхохотался Гендельф. — Так это значит, Саруман поставил тебя стеречь выломанные ворота и принимать гостей, если будет тебе под силу оторваться от бутылки и оставить тарелку? — Нет, ваша милость, он не изволил на этот счет распорядиться, — ответствовал Мэри. — Слишком он был занят, извините. К воротам нас приставил некий Древень, теперешний управляющий Изенгарда. Он-то и повелел мне приветствовать властелина Ристании в подобающих выражениях. «Надеюсь, я не оплошал?» «А на друзей, значит, плевать!» Налигалась и на меня!» Воскликнул Гимли, которого так и распирала. «Ах, вы мерзавцы! Ах, вы шерстопятые и шерстолапые лежебоки!» «Ну и пробежались мы по вашей милости. Двести лик по лесам и болотам, сквозь битвы и смерти, и все, чтобы вас догнать! А вы тут, оказывается, валяетесь, пируете, как ни в чем не бывало!» Да еще куревом балуетесь. Куревом — это ж подумать только. Вы откуда, негодяи, взяли табак? Ах ты, клещи с молотом, иначе не скажешь. Если я не лопну от радости и ярости, вот это будет настоящее чудо. — Хорошо, говоришь, Гимли, — поддержал его леголаз. Однако мне вот любопытно, откуда они взяли вино? — Бегать-то вы гораздо, только ума не набегаешь, — заметил Пин, приоткрыв один глаз. «Видите же, сидим мы, победивши, на поле боя, среди всяческой добычи. Еще спрашиваете, откуда взялись эти заслуженные трофеи?» «Заслуженные?» — въярился Гимли. «Вот уж это никак!» — конники захохотали. «Сомнения нет. Мы свидетели встречи старых друзей», — сказал Теоден. «Это и есть, в твои пропавшие спутники». Да, нынче наши дни исполнены чудес. Я уж их навидался с тех пор, как покинул Эдорос, а вот, смотрите-ка, опять средь бела дня народится из легенд. Вы... кто же? Вы, что ли, не высоклики, которых у нас называют хольбитлы? Хоббиты, государь, с вашего позволения, — сказал Пин. Хоббиты, — неуверенно повторил Теадан. «Странно изменился ваш язык, однако же имя это вполне нам подходит. Хоббиты, значит». «Нет, росказни не росказнями, а правда их чудней». Мэри поклонился. Пин встал и последовал его примеру. «Приятны слова твои, государь», — сказал он. «Надеюсь, что я их правильно понял». И вот ведь чудо из чудес в долгом нашем странстве не встречал я никого, кто бы знал хоть что нибудь о хоббитах. Недаром предки мои родом с севера, сказал Теоден. Однако не буду вас обманывать, мы тоже о хоббитах знаем мало. Всего-то нам известно, что далеко-далеко, за горами и синими реками, будто бы живут невысоклики, в норах под песчаными дюнами. Но о делах и деяниях ваших, Речи нет. Говорят, не знаю, правду ли, что нечего про них рассказывать, что вы избегаете людского глаза, скрываясь во мгновение ока, и что не имеете равных в подражании любым птичьим голосам. Наверняка можно бы и еще про вас что-нибудь порассказать. — Можно бы, государь, золотые твои слова, — сказал Мэри. — Вот хотя бы, — сказал Теоден, — я и слыхом не слыхивал, что вы умеете пускать дым изо рта. — Ну, это как раз неудивительно, — заметил Мэри. — Этому искусству мы не слишком давно научились. Тобольт-громобой из длиннохвости, что в Южном Уделе, впервые вырастил у себя в саду истинное табачное зелье. И было это, по нашему счислению, примерно в 1070 году. А о том, как старина Тобин обрел на эту травку... — Ты бы остерегся, один, вмешался Гендельф. Хоббитам только дай волю. Они усядутся хоть на поле битвы и давай обсуждать кушанье и стрепню, а заодно порасскажут о деяниях своих отцов, дедов и прадедов, девятиюродных родичей с отцовской и материнской стороны. В другой раз послушаем, как они пристрастились к табачному зелью. Мэри, где древень? Я, так понимаю, где-нибудь в северной стране. задумчиво сказал Мэри. Он пошел водиться и спить. Чистый, сказал он водиц, и он-то вместе с ним доламывают изенгард вон, где-то там. И Мэри махнул рукой в сторону дымящегося озера. Они прислушались, и точно оттуда доносился дальний грохот, и рокот, будто лавина, катилась с гор. Слышалось протяжное хрурмо как бы торжествующая перекличка рогов. «А у Ортханг, стало быть, оставили без охраны?» — сурово спросил Гендальф. «Там вода плещется на страже», — возразил Мэри. «Да и не одна вода. скорости не еще там ребятушки с ним. Они, ох, как серегут башню. Да ты погляди как следует. Думаешь, это все торчат сарумановы столбы? А скоростень, по-моему, вон он где, возле скалы, у подножия лестницы». «Да, там стоит высокий серый онт», — подтвердил Легалас. «Застыл, и руки свесил, не отличишь от воротного столба». «Уже изрядно за полдень», — сказал Гендальф. «А мы, в отличие от вас, с раннего утра ничего не ели. Однако же мне бы надо сперва повидаться с древним. Он ничего мне передать не просил? Или у тебя за питьем и кушанием память отшибло?» «Он как раз очень даже просил», — сказал Мэри. «И давно бы я тебе это передал, если б меня не перебивали посторонними вопросами». Мне велено сказать вам, что ежели повелители Ристании и Гендельф соизволят съездить к северной окраине Изенгарда, то они там имеют встретить древня, и он будет очень рад с ними свидеться. Смею ли прибавить, что там для них приготовлена отличная трапеза из припасов, отысканных и отобранных вашими покорными слугами?» И он опять поклонился. «Давно бы так!» — рассмеялся Гендель. Что ж, Теоден, поехали со мной, поищем, где там древень. В обход придется ехать, но все равно недалеко. Зато, увидевши древне многое уразумеешь, ибо он — фангорн, древнейший и главнейший из онтов. Переговоришь с ним и услышишь первого из ныне живущих. «Да, я поеду с тобой», — сказал Теоден. «До свидания, хол... хоббиты». Может еще увидимся у меня во дворце. Вы тогда мирно усядетесь рядом со мной и расскажете обо всем, о чем душа пожелает, и о деяниях ваших предков, обо всем, что памятно из них. Поговорим заодно и про старину Тобольда, про его учение о травах. До свидания, государы мои. Хоббиты низко поклонились. Вот он значит, повелитель рестаний, Полголоса проговорил Пин. Старик хоть куда, а учтивый какой».